19. Опустошая колодец, наполняя поле. Плечи Ацинь поникли. По сравнению с другими полями, это заброшенное поле было не таким уж и большим, но ей предстояло восстанавливать его в одиночку, что было непосильной задачей для 15-летней девочки. Но, как говорится, раньше начнешь, раньше закончишь, а не попытаешься, так и не узнаешь, получится или нет. И Ацинь со вздохом пошла к колодцу. Ведро было тяжелым и оттягивало руки, вода выплескивалась. Когда Ацинь вернулась к полю, воды осталось всего с пол ведра. Она вылила ведро в поле, но вода тотчас же впиталась, не оставив и мокрого следа. Дни стояли жаркие. Ацинь ненадолго замерла, представив себе, сколько ведер ей придется перетаскать, прежде чем поле наполнится. «Разве только молиться о дожде?» А цинь поглядела на свои ладони. Сбитая неудобной ручкой ведра кожа покраснела и сморщилась. Двигать пальцами и уж тем более сжать руку в кулак было больно. А ведь это было всего одно ведро. Она изуродует в себе руки, когда полностью выполнит урок мачехи. «Увечная жена дешево ценится», — так было написано в «Поучении хорошим женам». Её от чего то эта мысль приободрила, но руки все равно было жалко. Она решила закончить на сегодня. Мачеха заперла сундук с одеждой «Оцень на замок», поэтому она могла пользоваться лишь тем, что нашлось бы в ее новом доме. Она перерыла все вверх дном и отыскала кусок какой-то дерюги, достаточно прочной, чтобы сшить из неё верхонки. Шить отцы никто не учил, игла была тонкой и острой, а дерюга грубой, и девочка исколола все пальцы, прежде чем сшила защиту для рук. Уже потом, когда она навострилась шить, заплаты на прорехах ее одежды выглядели вполне прилично, но сейчас был первый опыт, и верхонки вышли просто чудовищными. Но они хотя бы не сваливались с рук, и ведро теперь не натирало ладони. Ацинь трудилась весь следующий день, но на дне поля даже грязи не осталось, все впитывалось. Поясницу разломила, плечи налились тяжестью, руки девочка вообще с трудом могла поднимать, а ноги ныли, походи-ка туда-сюда с полным ведром воды. По счастью, на другой день пошел дождь, и Ацинь облегченно выдохнула но радость ее продлилась недолго, от мачехи прислали записку, чтобы она не отлынивала и работала даже в дождливую погоду. Ацинь отыскала в доме старый соломенный плащ, набросила его на плечи и отправилась на поле. Дождь лил весь день, и дно поля покрылось грязью, земля вокруг была скользкой, а Ацинь все время оступалась, но две дюжины ведер воды донесла и вылила. А на другой день вышло солнце и высушила грязь. От вчерашних усилий не осталось и следа. А цинь застонала. День за днем она носила воду из колодца и выливала его в поле. Потом снова зарядили дожди, и поле до половины наполнилось грязью. А цинь всё подливала и подливала в него воду, пока колодец не иссяк. В последнем ведре воды было на самом донышке. Должно было пройти какое-то время, чтобы колодец наполнился вновь. О том, что случится с полем, когда дожди закончатся, Ацинь предпочитала не думать. То ли ей просто повезло, то ли звезды так сошлись, но дожди шли еще неделю, и поле для Джилань заполнилось до краев. Грязная жижа была вязкой, но не пересыхала даже под палящим солнцем, которое вернулось на небо на восьмой день. А между тем и вода в колодец вернулась, и Ацинь продолжала ведро за ведром вычерпывать его, пока колодец вновь не иссяк и вновь не наполнился. Так продолжалось долгое время. Ацинь загибала пальцы, высчитывая, и выходило, что она уже четвертый месяц возится с полем. «И как определить, что поле готово?» — пробормотала Ацинь, осторожно пробуя пальцем грязную жижу. «Чпок!» ее палец засосала внутрь. Она выдернула его и обтерла оподол. Чтобы развеять сомнения, она пошла взглянуть на рисовые поля. Они выглядели похоже, но вода в них отстоялась и была прозрачной. Птицы, работающие в поле, подошли к ней, и она спросила, от чего так. Ей сказали, что на дне рисовых полей есть белые камни, которые разжижают грязь. Кто-то даже не поленился вытащить с дна один из камней и показать ей. Ацинь не раз видела такие, ими была вымощена дорога от колодца к полю. Камни были плотно утрамбованы в землю, вывратить их не удавалось. Ацинь разыскала тяжелое било и с его помощью откалывала от камней небольшие кусочки. Она не знала, будет ли от них та же польза, что от целых камней, но все равно разбрасывала их по полю, а потом следила, как они медленно с пузырями погружаются в вязкую жижу. Были тому причины белые камни или нет, но вода в поле действительно постепенно начала светлеть. Грязь оседала на дно в виде ила. В этой мутной воде ничего нельзя было разглядеть, но Ацинь все равно считала это своей маленькой победой. Она справилась у знающих птиц, те сказали, что благоприятный день для посева джилань наступит через неделю. Дожидаясь его, Ацинь по-прежнему носила ведрами воду из колодца и выливала их в поле. Мачеха ни разу не пришла к ней, потому не видела, как изменилась Ацинь за это время. Она стала крепче физически, ноги уже не болели, когда она сновала туда-сюда от колодца к полю в своих неизменных сапогах, да и в плечах уже не хрустела, когда она поднимала руки, чтобы размять суставы. Тяготы закаляют тело и дух а Цинь была бесконечно довольна собой и с нетерпением ждала благоприятного дня. Кто ж знал, что именно в этот день